Глава 1. Магическая сила 1440 минут. Может ли одно число изменить вашу жизнь? От одного короткого и, казалось бы, невинного вопроса есть минутка. Я весь покрывался мурашками. Да, я был боссом. И да, я верил в политику открытых дверей. И да, некоторые люди говорили мне, что я через чур зациклен на деталях, из-за чего мои подчинённые предпочитали советоваться со мной по каждой мелочи. Вот уж неправда. Я был основателем и президентом компании в области цифрового обучения, и наше дело быстро набирало обороты. Доходы удваивались каждый год. А вместе с ними множились и проблемы. Запуск новых продуктов, рост продаж, наем новых сотрудников, поиск финансирования и так далее. Бизнес расширялся. И в скором времени стук в дверь моего кабинета с вопросом «Есть минутка» стал непрерывным. Не было ничего плохого в том, что люди обращались ко мне за советом или за помощью. Но вскоре я обнаружил, что трачу все свое время на проблемы других людей, поскольку приславутая минутка неизбежно превращалась в полчаса или больше. Мои собственные приоритеты, стратегические приоритеты компании, всё смывалось бесконечным потоком срочных минуток. В конце концов, я напечатал на большом листе бумаги жирное число 1440 и повесил его на двери своего кабинета. И всё. Больше никаких слов, никаких объяснений. Просто число: 1440 крупным, жирным шрифтом. Как я боролся с ворами времени. Каждый раз, когда я входил в свой кабинет, я видел число 1440. Тик-так, тик-так. Это напоминало мне о том, что минуты утекают незаметно, и их нельзя расходовать бездумно. Но благодаря этой табличке случилось и кое-что ещё. Люди, которые заходили ко мне с вопросом: "Есть минутка?", обязательно спрашивали, что значат цифры 1440 на вашей двери. Я объяснял им, что таким образом я напоминаю сам себе о ценности времени и о том, что нужно мудро инвестировать каждую минуту дня. Хотя я делал акцент на себе, Продолжительность этих минутных встреч вдруг заметно сократилась. Один из сотрудников, услышав моё объяснение, сказал: "Знаете, я понял, что этот вопрос может подождать до понедельника, когда соберётся вся наша команда, и мы решим его сами. Я подозреваю, что поначалу моё напоминание о 1440 минутах шокировало и испугало моих сотрудников. Должно быть, Кевин в плохом настроении. Он больше не хочет с нами общаться, как раньше. Он лицемер. Говорит о политике открытых дверей, а сам тычет нам в глаза этими цифрами. Но табличка продолжала висеть, и постепенно все к ней привыкли. Вскоре я услышал, как сотрудники в офисе ссылаются на 1440 минут, обсуждая приоритетные задачи или отклоняя приглашения на ненужные встречи. 1440 минут в день. Если вы относитесь к числу тех людей, кто хочет улучшить свое управление временем, вероятно, вы предполагаете, что должна существовать некая уникальная система или тайные техники, которые позволят вам значительно увеличить вашу продуктивность или добавить несколько лишних часов в ваш рабочий день. Между тем, вы не можете улучшить Ключ к действительно эффективному управлению временем и продуктивностью кроется не в конкретных тактиках и инструментах, а в изменении мышления. Люди, ставшие миллионерами, профессиональные спортсмены, преуспевающие в учёбе студенты и другие успешные личности относятся ко времени совершенно иначе, чем среднестатистический человек. Они воспринимают его по-другому. от первого лица. Прежде чем взяться за любой новый проект, я провожу тщательный анализ: сколько моего времени он потребует и какую финансовую отдачу может принести. Я оцениваю его на основе прибыли в расчёте на минуту и берусь только за те задачи, где неделя потраченного мною времени обещает принести миллион долларов прибыли. Кевин Харрингтон Изобретатель рекламных телевизионных фильмов, автор многих бестселлеров, ведущий инвестор в телешоу в бассейне с акулами, а также основатель и председатель правления компании Sinn On TV. Найдите минутку, чтобы подумать о самых важных вещах в вашей жизни. Оторвитесь от прослушивания, закройте глаза и мысленно составьте список того, что вы цените. больше всего. Я подожду. Вы действительно выполнили это маленькое упражнение. Просто так слушать эту книгу нет смысла. Вся информация влетит вам в одно ухо и вылетит из другого. Необходимо закреплять уроки на практике. Изменить своё мышление и поведение очень трудно. И пассивное слушание не позволит вам этого сделать. Давайте попробуем добиться реальных изменений в вашей жизни. Итак, ваш список жизненных ценностей, скорее всего, включает вашу семью, друзей, здоровье, деньги и, конечно же, время. Успешные люди имеют похожий перечень с одним лишь отличием. На первом месте у них стоит время. Но разве здоровье не самое главное в жизни? Да, здоровье важно, но иногда его можно потерять, потом вылечиться и снова чувствовать себя хорошо. А как насчёт денег? Можно потерять все свои деньги, а потом заработать их опять. Друзья, они тоже важны, но вспомните, со сколькими закадычными друзьями детства и юности вы утратили связь? А когда в последний раз вы виделись со своими университетскими приятелями? Мы постоянно теряем старых друзей и приобретаем новых. Семья? Да, вы не мыслите жизнь без своей жены или мужа. Однако 50% супружеских пар разводятся, а большинство разведенных находят новую любовь всей своей жизни. Но время Вы не можете потерять время и вернуть его обратно. Время нельзя потратить и заработать его снова. Время нельзя купить, взять взаймы или добыть любыми другими способами. Время ваш самый ценный ресурс. Время уникальный и великий уравнитель. Одни люди рождаются богатыми, другие бедными. Одни учатся в престижных университетах лиги плюща, другие не могут окончить даже среднюю школу. Одни с детства одарены спортивными талантами, другие пораждаются с ограниченными физическими возможностями. Но у каждого из нас день содержит по 1440 минут. Время это наименьший общий знаменатель. приложите руку к своему сердцу. Я снова настаиваю на том, чтобы вы сделали это по-настоящему. Приложите руку к груди и почувствуйте биение своего сердца. Тук. Тук. Тук. Прислушайтесь к своему дыханию. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вы никогда не сможете вернуть эти удары сердца и эти вдохи обратно. На самом деле, я только что отнял у вас, у вашей жизни, несколько сердцебиений и несколько вдохов. Но это того стоило, если помогло вам со всей остротой ощутить, как течёт ваше время. Возможно, вы думаете: "Да, время важно". Именно поэтому я и слушаю эту книгу. Я понимаю это. Но живёте ли вы согласно этому пониманию? Подумайте о том, сколько внимания вы уделяете деньгам. Вы трудитесь с утра до ночи, чтобы получить как можно больше. Ищете способы выгодно инвестировать заработанное. Беспокоитесь о том, что кто-то может украсть ваше состояние. Наконец, читаете книги из разряда как стать миллионером. Вы не сорите деньгами. Внимательно следите за своими банковскими картами и не раздаёте купюры незнакомцам на улице. Но большинство из нас мало думает о своём времени. Мы позволяем другим людям красть наше время, либо сами бездумно пускаем его на ветер, забывая о том, что это наш самый ценный и невосполнимый ресурс. 1440 Магическое число, которое может изменить вашу жизнь. Я призываю вас испытать на себе магию этих цифр. Просто напишите крупным жирным шрифтом число 1440 на листе бумаги и повесьте его на двери вашего кабинета, над телевизором, рядом с вашим компьютером, там, где оно будет постоянно находиться у вас перед глазами. и напоминать об ограниченности такого драгоценного источника, как время. Почему минуты, а не секунды? День содержит 86 400 секунд. Если это число действует на вас сильнее, чем 1440, ради бога, используйте в качестве напоминания о времени табличку с надписью «86 400». Но я лично считаю, что лучше сосредоточиться на минутах. Секунды ускользают слишком быстро, чтобы осознать всю их ценность, но минуты, только подумайте о том, как вы можете потратить всего одну минуту. Я попросил членов моей группы в Фейсбуке написать, что они могли бы сделать за одну минуту. Вот их ответы. Сделать 30 приседаний. Сказать кому-то, как сильно вы его любите, сделать упражнение из йоги под названием Дыхание огня, написать благодарственное письмо, познакомиться с новым человеком, прочитать стихотворение, придумать гениальную идею, полить цветы, погладить кошку, разбить кому-то сердце или самому оказаться с разбитым сердцем, исполнить песню, сделать записи в дневнике или блоге. Съесть яблоко, выпить стакан воды, отправить сообщение человеку, о котором вы думаете, погреться под лучами солнца, принять решение бросить курить, сделать пожертвование, извиниться, заварить чай, поделиться своим хорошим настроением в Твиттере, помечтать, улыбнуться, сделать фотографию, чтобы запечатлеть памятное событие, постоять в планке. подышать, вдыхая изобилие и выдыхая благодарность, обнять маму, от души поцеловаться с любимым человеком, вспомнить о счастливом моменте в своей жизни, поразмышлять, помолиться. Очень успешные люди остро ощущают течение времени. Они знают, какой потенциал скрыт в каждой минуте. От первого лица. По моему опыту, дисциплина и правильные привычки. Вот главное отличие по-настоящему успешных людей. Если бы мне нужно было создать персонажа, победителя в компьютерной деловой игре, я бы дал ему 70% интеллекта и 30% самодисциплины. Эндрю Мэйсон, сооснователь компании «Дитур», сооснователь и бывший генеральный директор популярного сервиса коллективных скидок «Группон». Когда вы просыпаетесь и подсознательно начинаете отчёт 1440, 1439, 1438. Перенять правильные привычки успешных людей становится гораздо проще. Секрет первый. Время ваш самый ценный и дефицитный ресурс. Как бы вы изменили вашу жизнь, если бы реально ощущали В течение каждой из 1440 минут. Бесплатный бонус. Скачать готовый к печати плакат с цифрами 1440 и другие бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.